Глава пятая Ожидаемо Мириана за дверью не оказалась. Но на этот раз мне не требовалась помощь, чтобы ее отыскать. Направо от кухни уводил короткий коридор, в конце которого виднелась распахнутая настежь дверь. Снаружи светило солнце, все утопало в зелени, и мощенная песчаником тропинка тянулась к заросшей зеленой травой лужайке. На этой-то лужайке прыгал и резвился волчонок. Присмотревшись, я поняла, что Мириана ловит порхающих бабочек и выдохнула, осознав, что ничего страшного не происходит. «Мира! Мириана! Мира!» — позвала я, поспешив к ней. Волчица посмотрела на меня, а потом развернулась и потрусила в противоположную сторону. Продолжая ее звать, я поспешила следом, отметив, как неудобно двигаться в платье с длинной юбкой. Приходилось все время придерживать подол, чтобы не упасть. Волчица углубилась в парк, который был очень красивым хоть и немного запущенным. Миряна не торопилась, дожидаясь меня и снова разрывая расстояние. Иногда она пряталась за кустами, вынуждая незадачливую няньку вертеться и бегать кругами на очередной развилке. «Ты со мной в прятки играешь, да? Ну ладно, мы еще посмотрим, кто кого», — пригрозила я. Когда волчица скрылась за очередным поворотом, я не стала за ней гнаться и звать, как раньше, сошла с тропинки и спряталась за толстым древесным стволом. Шла минута, другая. Я уже начала беспокоиться, но вот из-за кустов показалась волчья мордочка. Втягивая носом воздух, шевеля ушами, Мириана с тревогой осмотрелась по сторонам, потом переступила лапами и заскулила. Выглядело это так потешно, что я прижала ладошку к рту, чтобы не рассмеяться. Но вдруг волчица села и завыла, да так жалобно, что у меня сердце сжалось. Показалось, что она горько плачет, будто ребенок. Неужели испугалась, что я ее одну брошу? Но разве так бывает? Я выскочила из-за дерева и подбежала к ней. Мириана, Мирочка, да что такое-то?» На этот раз волчица не убегала и позволила себя обнять. Я ощутила, как она дрожит всем телом. Что-то во всем поведении волчонка было странное, но для себя я решила, что больше и правда не стану ее оставлять. Не зря на этом настаивал хозяин. Возможно, он знал больше, просто скрыл это от меня или попросту не успел рассказать. Может, отсюда ноги растут и у всех прочих странностей? Я решила поговорить с Родомиром, или поискать информацию о волчатах в местном интернете или что мне там установил Эммануил. Я гладила волчонка, обнимала, трепала по шерстке, шепча ласковые и успокаивающие слова, и Миряна перестала трястись. Заглянув мне в глаза, умным взглядом неожиданно лизнула. «Ах ты, хулиганка!» Я вылупила глаза, а затем, поддавшись какому-то порыву, притянула и смачно чмокнула ее прямо в мокрый нос. Эффект случился неожиданный. Волчица принялась радостно скакать вокруг меня, высоко подкидывая лапы и весело тявкать. В этот момент я подумала, что мы поладим. Значит, план такой. Сейчас погуляем как следует, побегаем, а потом вернемся и будем есть здоровую пищу. Как тебе? Мириана неуверенно кивнула, удивив меня в очередной раз. Вот и отлично, не подала я виду. «Покажешь мне парк, а то я тут ничего не знаю». Вопрос задала просто так, но волчица осторожно взяла мою руку в зубы и потянула за собой. Похоже, она меня и правда понимала. В этом мире все было не так, как дома. Я лишь утвердилась в необходимости посетить форумы, поискать ответы на возникшие вопросы. Вот только смартфон остался в комнате, так что придется отложить поиски информации до возвращения». Тем временем волчица привела меня к озеру. Оно раскинулось прямо за деревьями, и я не сразу заметила блеск воды. Отпустив мою руку, Мириана рванула к берегу и принялась прыгать и веселиться на мелководье, поднимая тучи брызг. Она призывно тявкала, приглашая меня присоединиться. Я же остановилась у берега, не рискуя подойти ближе к воде. Тогда Мириана стала носиться прямо по кромке на бешеной скорости туда-сюда, сколько хватало ей сил. А я смеялась, поворачиваясь вслед за ней, подбадривая. В какой-то момент волчица, пробегая мимо, схватила меня зубами за подол. Рывок, раздался треск ткани, а меня круто развернуло, и я полетела прямо в воду. а, -а, -а вскрикнула я, выставив перед собой руки, и все же не устояла на ногах и окунулась. Волчица остановилась, вывалив язык, и победно затявкала, мотая хвостом. Кажется, ей было очень весело. «Погоди, я тебе сейчас устрою!» — пообещала я и поднялась. Вода стекала с меня ручьями, подол платья тяжелел, и я просто его сняла, оставшись в собственном белье, которое не стало менять. Я зашла в воду и поплыла прочь от берега, плавала я прекрасно, воду всегда любила, в отличие от мамы, за что та называла меня русалкой. Перевернувшись, я поплыла на спине, любуясь мелкими белыми облачками на чистом голубом небе, слишком ярком, чтобы долго смотреть. Глаза заслезились, и я прикрыла их, Растворяясь в своего рода невесомости, и только сейчас поняла, что недовольное тявканье миряны переросло в тревожное подвывание. Я надеялась, что она поплавает со мной, но, похоже, волчица боялась глубины. Мне следовало вернуться к ней, ну как же хорошо. Гоняясь за волчонком по парку, я откровенно упарилась, и купание пришлось как нельзя, кстати. Вдруг показалось, что надо мной нависла какая-то тень, открыв глаза, я увидела прямо над собой страшилище. Что это такое, я не знала, но испугалась до икоты, заорала и барахтаясь отправилась ко дну, каким-то чудом сохранив остатки воздуха в легких. У меня возникла самая серьезная дилемма в моей жизни. Тонуть было страшно, но не менее страшно всплыть на поверхность, где поджидало неведомое зубастое чудовище, отдаленно напоминающее летающего по воздуху ската. И тут я испугалась еще больше за Лёгкие уже жгло, и я забарахталась, пытаясь всплыть, но левая нога за что-то зацепилась на дне. Кажется, это были какие-то водоросли. Я попыталась дотянуться и освободиться, но воздуха больше не осталось. Ещё миг, и я вдохну воду, и тогда мне конец. Ситуация была критической, но тут прямо передо мной возник Радомир. Обхватив моё лицо ладонями, он прижался губами к моим губам, и я получила порцию воздуха. Убедившись, что я еще держусь, он исчез, а я почувствовала, что нога свободна. В следующий миг меня подхватили крепкие руки и стремительно потянули наверх. Казавшись на поверхности, я принялась фыркать и кашлять, пытаясь плыть самостоятельно, но, кажется, на время утратила эту способность. «Мила, успокойтесь, пожалуйста. Не то утопите нас обоих», — попросил Радомир. Я послушалась, замерла в его уверенных руках, гадая, каким чудом он оказался рядом, Если бы не он, я бы уже утонула. Нелепая гибель в первый же рабочий день. Рассказать Лике она не поверит. Начнет ржать, как конь, и скажет, что я даже ее переплюнула. Когда мы оказались у берега, Радомер подхватил меня на руки и вынес из воды. Я дрожала всем телом. Не от холода. Мужчина был неестественно горячим, а от пережитого ужаса. И тут вдруг вспомнила, почему оказалась в такой ситуации. «Оно! Оно! Где оно?» Слова не шли, и я лишь стучала зубами, озиралась по сторонам, не в силах выдать ничего внятного. «Кто? Чудовище!» «Чудовище?» Радомир наморщил лоб, и я ощутила, как напряглись его мышцы. «Плоское, зубастое! Оно летало над озером!» Господин Серебряный тут же расслабился. «Не бойтесь, это не Химера, это просто Фентер!» «Угу!» — Это многое объясняет, — пробормотала я, все еще пытаясь обнаружить этого самого Фентера. — Что это вообще такое, а? Вы не говорили, что у вас в парке водятся монстры? Если бы предупредили, я бы не пошла гулять с Миряной. Я нашла волчицу взглядом. Она, помахивая хвостом, трусила рядом, пока ее хозяин размашисто шагал по направлению к дому. Кажется, Мириана совершенно не боялась встретить Фентера. — Простите, я не успел. На какое-то время мы замолчали, думая каждый о своем. Наверное, я бы могла пойти сама, но было прикольно, что меня несут на руках. И тут я вдруг осознала, что я в одном бельишке, и это не слишком прилично. Осознала и залилась краской. «Радамир, постойте!» — спохватилась я. «Я не могу показаться в таком виде перед вашим дворецким и конюхом, и кто там у вас еще работает?» Радомир остановился точно вкопанный. «Простите, мило, не сообразил». Он поставил меня на ноги, а сам принялся стягивать с себя рубашку, старательно глядя в сторону. Краснее от стыда я обхватила себя руками. В тени деревьев было намного прохладнее, чем на берегу. К тому же мое белье, простое и удобное, телесного цвета, с небольшими кружевными вставками, намокло и... стало почти незаметным. Радомир накинул рубашку мне на плечи. Она была белой, тонкой и мокрой потому не особенно помогла скрыть мой непристойный вид. Нужно было срочно вас спасать, и я не стал тратить время, чтобы раздеться, принялся он оправдываться. А я еще и наорала на человека вместо того, чтобы сразу поблагодарить. Что-то у меня позднее зажигание. Радамир, спасибо, что не дали погибнуть, ответила смущенно, кутаясь в мужскую рубашку, которая доходила мне до середины бедра. Ситуация выходила из-под контроля. Проситься обратно на ручки к Радомиру и изображать пострадавшую дальше было глупо, а для того, чтобы вернуться в дом с ним бок о бок, я все еще выглядела слишком фривольно. В общем, сплошь неловкости по всем фронтам, хоть лопух какой и прикрывая стратегические места. «Радомир, вы сказали, что Фентер — это не чудовище?» «Это дух-хранитель. Такие духи защищают территорию поместья от проникновения извне». Тогда, может, вернемся на озеро? Там солнышко светит тепло, и мое платье на берегу осталось. Правда, оно тоже мокрое, но хотя бы непрозрачное, добавила я чуть слышно, стараясь не глядеть на раздетого попоя сработодателя. Слишком уж его формы были близки к идеалу со всеми этими кубиками и трицепсами, а мое смущение становилось лишь больше. Мила, с вами точно все в порядке, уточнил он. Более чем, или, может, вы заняты? — спросила я на всякий случай. — Нет, сегодня я уже освободился, — ответил Радамир. — Можем погулять вместе, я ведь обещал вам все показать. Начнем с озера. Мы все втроем развернулись и снова отправились на берег. Я продолжала кутаться в мокрую рубашку, не зная, как быть, ведь чтобы надеть платье, нужно было ее снять. А наниматель смотрел на меня, и теперь в его взгляде что-то поменялось, и от этого по моему телу прокатывали волны жара омываясь головы до пяток. Я перестала трястись, но мои щеки залили еще ярче. «Радамир, отвернитесь, пожалуйста», — почти прошептала я. «Конечно, простите, леди», — как-то странно и слегка рычаще ответил он, повернувшись спиной. Я быстро стянула с себя рубашку и надела нагретое солнцем платье, выдохнув с облегчением. «Все, можете поворачиваться», — сообщила я и пожалела о своих словах. Что-то не то происходило с моим нанимателем. Он тяжело дышал стискивал кулаки. «Я... я вынужден вас покинуть, мило. Простите. Увидимся позже». Не объясняя, что случилось, он торопливо зашагал в сторону дома. «Что это с ним?» — недоумевая, спросила я у волчицы. Спросила тихонько, но услышал меня и Родомир тоже. «Боюсь нарушить договор, пункт о неприемлемом поведении» донеслось до меня едва слышно. Сообразив, на что он намекает, я, задохнулась от возмущения Радомир, игнорируя тропинку, уже скрылся среди деревьев. Странно, но Миряна не последовала за хозяином, а осталась со мной. Поскуливая, она смотрела ему вслед и жалась к моим ногам, заглядывая мне в глаза. Я погладила ее по голове и предположила. «Похоже, экскурсии сегодня не будет». Несмотря на все заверения, я не горела желанием снова встретиться с Фентером. Да и есть ужасно хотелось. Поэтому мы с Мирианой отправились сразу на кухню. Там мы подкрепились как следует. Я вкуснейшем рагу, приготовленным Тамилой. Мириана чем-то очень похожим. По крайней мере, пахло из ее миски не хуже, чем от моей тарелки. Ела она из миски на полу, и, кажется, ей это не нравилось. Тогда я взяла маленькую скамеечку, которая нашла здесь же, и поставила миску на нее. Так тебе будет удобнее, твой персональный столик. Мириана благодарно заглянула мне в глаза и съела все до крошки, вылизав миску. Госпожа, это же чудо, настоящее чудо! Можно я дам ей в награду конфетку? Томила просительно сложила перед собой руки. Прости, Томила, но не стоит это вредно. Я тоже не буду. Это я уже добавила для мира. Поблагодарив повариху, мы отправились к себе. И там я как следует вымыла волчонка с шампунем, а то ведь ко мне же на кровать залезет с грязными лапами. К слову, моя кровать уже была снова аккуратно застелена. Шорстку волчицы я как смогла высушила полотенцем, жалея, что здесь нет фена, и причесала. А потом Мириана взяла в зубы потрепанную синюю бабочку, которую я сняла с ее шеи перед ванной, и положила мне на колени. Это было слишком по-человечески, и я надела украшение ей на шею. «Место, Мириана!» скомандовала я, а потом добавила. «Иди, приляг, мы отлично с тобой повеселились, теперь нужно поспать». Сама я еще не отошла от случившегося, просто на время спрятала это внутри и теперь ощущала сильную усталость. Потому переоделась в брючную пижаму для сна, приятного бежевого цвета, накинула поверх длинный халат, и забралась на кровать. Было самое время почитать форум. Смартфон никуда не пропал, так и ждал меня там, где я его оставила. Открыв установленное приложение, я обнаружила внутри два раздела «Связь» и «Помощь». Я выбрала второе и попала на форум со странным названием «Осторожно, дети». Приписка гласила «Круглосуточная помощь отчаявшимся воспитателям детей любых рас». Хм... Ничего похожего на то, что мне требуется. Тогда я вернулась в первый раздел, но там были указаны только телефоны Лики и мамы. В душу закралась легкая тревога. Может, Эммануил что-то напутал? Поставил мне не то, что нужно? Ладно, потом потрясу Радомира, а пока... Вздохнув, я все-таки залезла на форум, сильно сомневаясь, что найду там хоть что-нибудь по своей теме. Хотя есть же разделы для болтовни обо всем на свете. Может, что-то и найдется? Список тем на форуме и правда оказался обширным. Я даже слегка потерялась, потому решила заглянуть в чат. Онлайн были несколько человек, и я понадеялась, что среди них есть модератор агентства, который меня направит и поможет. Мила. Всем привет. Возможно, я не по адресу, но очень нужна помощь. Мила. У меня тут волчонок. Аннета Вольф. Бывает. Леди Оливия. Сочувствую. Туфелька Золушки. Беги оттуда, пока тебя Альфа не пометил. Фея-чу. Да что вы пугаете бедную девушку, вам не стыдно? Фея-чу. Мила, что у тебя случилось? В чем проблема? Мила. Даже не знаю, как сказать. Наниматель чересчур очеловечивает питомца. Он позволяет волчонку спать на постели, усаживает за стол и кормит человеческой едой. Мила. Волчонок явно плохо себя чувствует. Худенький, даже ребра наружу, шерсть не блестит, и он все время поскуливает. Его бы к ветеринару сводить, но хозяин твердит, это от того, что он скучает по матери. Такое вообще возможно? Анета Вольф. Ничего странного не вижу. Не только вам в кровати спать хочется и с родителями быть. Фея Ячу. Мила пришла к нам за помощью, а не за осуждением. Туфелька Золушки. Волки, как и люди, просто обожают спать на постели и родственные связи у них очень крепки. Насчет еды не обязательно же есть только мясо с кровью. Далеко не всем это нравится. Мила. А сладости? Разве можно давать волкам сладости, выпечку и конфеты? Этот вопрос вызвал у всех однозначную реакцию. Сладости давать не стоит. Никому. Для зубов вредно. Мила. А что насчет ошейника? На волчонке только украшения, которые он не позволяет снять. фея чу! Возможно, эта вещь ему очень дорога, по какой-то причине не трогайте. Туфелька Золушки. Ошейник ни в коем случае не надевайте, если жизнь дорога, это же волк, а не собака. Мила, спасибо всем большое. А еще не подскажете, есть ли на форуме раздел, где можно узнать чуть больше о волчатах? С ними я еще ни разу не имела дела. Вот Феячу тут же пришла в личку ссылка с названием «Волчата». Поблагодарив ее я решила позвонить маме и сообщить, чем занимаюсь. Разглашать, что я в другом мире, мне запрещалось, поэтому я объяснила без подробностей, что работаю за городом у хороших людей. Потом набрала лику. «Привет, меня взяли». «Так быстро?» – удивилась подруга. «Ага, все как-то внезапно случилось. Я приехала на подписание контракта, и отсюда мы сразу отправились в особняк». «Вот это да! И как там красиво!» я еще не успела толком ничего посмотреть только по территории погуляла с волчонком боже только не говори что тебе поручили следить за настоящим волком с ума сошла на такое соглашаться а если он тебя сожрет а сколько платят а там красиво а наниматель симпатичный а сколько ему лет засыпала меня вопросами подруга И лика лика да постой же на какой именно вопрос ты хочешь узнать ответ кто твой работодатель это запрещено разглашать но «Он молодой и симпатичный, и да, он выглядит как принц, и имя у него такое необычное». Я мечтательно улыбнулась. «Милка, Милка, он женат? Дети есть?» «Нет и нет». «А он тебе нравится?» Голос Лики стал вкрадчивым. «Очень», — призналась я. «Представляешь, я в озеро сегодня свалилась и едва не утонула, по-настоящему. Ногой на дне за что-то зацепилась и думала, все. Премия за самую нелепую смерть точно моя. А он меня спас». И вообще, заботливый такой оказался и вежливый, прямо как аристократ, которых в классической литературе описывают, о фигура. Лика, видела бы ты его фигуру. Джекпот, только долбанутый, наверное, раз живого волка вместо собаки держит. Старательно копируя голос солиста популярной панк-группы, подруга пропела о том, как одному леснику нравилось подкармливать волков». «Не подкармливает он волков, если честно. Ты не переживай за меня. Это совсем еще молодая волчица, очень ласковая, хоть и немного хулиганка. Но ты права, есть что-то странное в его к ней отношении. Носится с ней, как с человеком, и говорит, словно о ребенке, прикинь?» «Может, очень любит животных», предположила подруга. «Вспомни философичку, она своих монстров сынками называла. Ты сама мне рассказывала». «Любит», согласилась я. Но определенно что-то кроме. Его повариха-волчонка за столом кормила сладостями, а ему нормально. Но я навела порядок. Точнее, пытаюсь. Но-но, ты там слишком-то не командуй, а то без зарплаты останешься. И вообще, какое тебе дело? Ты там всего-то на месяц. Наверное, ты права. Ой, а Милка, а дом у него большой? Большой и красивый. Такой классический, что ли. Я еще внутри мало что видела, но вечером мне обещали экскурсию, хотя... После случившегося я уже не была уверена, что сегодня мне что-нибудь покажут. «Милка, ну, милка! Я тоже хочу экскурсию по большому красивому дому с парком и озером. Спроси, может к тебе подруга в гости приехать?» – перебила меня Лика. «Не уверена, Лик. Блин, даже обидно как-то. Котик, ну, ты же понимаешь, что тут все серьезно. Контракт с кучей условий. Но я спрошу, обещаю. Только немного освоюсь». «Спасибо, спасибо, спасибо! Ты настоящая подруга, милка!» На этом мы с Ликой и распрощались. Я полезла читать раздел про волчат, и тут меня ждал офигенный такой сюрприз. Все, что там было написано, касалось оборотней, а не обычных волков. Я бегло полистала разделы и убедилась, что речь идет только о них, и закрыла форум. Похоже, Эммануил все-таки ошибся и поставил мне приложение, которое мне не подходит. Миряна спала, свернувшись калачиком на своей коечке, и я решила последовать ее примеру. Заснула мгновенно, и снилось мне всякое разное. Я бегала в одном промокшем белье под луной по берегу озера, а меня догонял огромный волк, тот самый, что встретился тогда нам с Ликой по дороге. «Сейчас я нарушу тот самый пункт», — угрожал он голосом Радомира, а потом я вдруг оказалась на песке, и уже не волк, а сам Радомир склонился надо мной и поцеловал.